Вы найдете их в клубах, отелях, в театрах всегда улыбаются кипят пузырями от счастья. Вы увидите, что они всегда мелкие, поверхностны. В них нет никакой глубины. Счастье напоминает волны на поверхности. Вы живете мелкой жизнью, а в печали есть глубина. Когда вы печальны, это не похоже на волны на поверхности. Это похоже на самые глубины Тихого океана. Мили и мили в глубину. Погружайтесь в глубину, наблюдайте её. Счастье шумно. печаль молчалива. Счастье похоже на день, печаль похожа на ночь. Счастье похоже на свет, печаль похожа на тьму. Свет приходит и уходит, тьма остается. Она Анович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 Вы думаете, что нужно быть счастливым. Как можно праздновать, если вы печальны? Я не говорил, что нужно быть счастливым для того, чтобы праздновать. Празднование это благодарение за все, что вам посылает жизнь, за все, что Бог посылает вам. Празднование это благодарение. Это благодарность. Я говорил вам это и буду говорить еще. Один очень бедный суфийский мистик был голоден.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 Вы начнёте танцевать. Танец будет гневным, агрессивным, буйным. Постепенно он будет становиться мягче и мягче. И внезапно вы забудете гнев. Энергия преобразилась в танец. Ну, когда вы сердиты, вы не думаете о танце. Когда вы печальные, вы не думаете о пении. Почему бы не сделать вашу печаль песней? Пойдите, играйте на флейте. Вначале звуки будут печальные.